Глава пятая. Эльфаба осознавала, что не может позволить себе пуститься в полноценную погоню за этой Дороти. Вероятно, Глинда наняла кого-нибудь, чтобы следить за башмачками. Это было самое меньшее, что она могла сделать с ее то деньгами и связями. Тем не менее, ведьма время от времени останавливалась на дороге из желтого кирпича и спрашивала у тех, кто кратал день в придорожных трактирах, не видели ли они чужестранку в клетчатом синем-белом платье и с маленькой собакой. В одной пивной завсегда то и вначале пустились в горячие обсуждения, не хочет ли часом зеленая ведьма причинить девочке вред. Видимо, та обладала редким даром располагать к себе незнакомых людей. Однако, убедившись, что опасность путницы не грозит, ответили. Дороти проходила здесь несколько дней назад, и вроде бы останавливалась на ночлег в миле или двух дальше по дороге, прежде чем продолжить путь. Дома приятно, с желтой крышей и куполом, сказали они, и на крыше домоход минарет, не пропустишь. Ведьма нашла это здание. На скамье во дворе сидел бог, качая на коленях ребенка. «Ты!» — воскликнул он. «Я знаю, зачем ты здесь! Мила, смотри, кто к нам явился скорее! Это мисс Эльфаба из Крейкхолла, Живая, воплоти!» Из дома вышла раскрасневшаяся от стирки Милла. За ее подол цеплялись несколько голых ребятишек. Она откинула растрепанные волосы с лба и сказала. «Ох ты, а мы сегодня и приодеться забыли. Видать, пришла посмеяться над нами, простыми деревенщинами». «Ну разве она не прелесть?» — с нежностью вздохнул Бок. Мила сохранила стройную фигуру, несмотря на четверых или пятерых детей, что были на виду, и без сомнения еще нескольких вне поля зрения. Бог заметно раздался в груди, а его тонкие кудрявые волосы рано посеребрились, придавая ему достоинство, которого у него в студенческие годы не было ни капли. «Мы слышали о смерти твоей сестры, Эльфи», — сказал он. «Отправили соболезнования твоему отцу. Мы не знали, где ты. Люди поговаривали, что ты появилась здесь, когда Несси стала главой манекина, но потом ты исчезла, и мы не знали, куда. Так хорошо увидеть тебя снова». Скромная вежливость и прямота Бока слегка осмягчили горечь, вызванную предательством Глинды. Ведьма всегда ценила в нем пыл и здравый смысл. «Да, вот так встреча», — вымолвила она. «Рик, лас, лезь со стула и дай гости сесть». — велела Мила кому-то из детей. — А ты, Желторот, сбегай к дяде и займи немного риса, лука и йогурта. Быстро, я пока начну готовить. — Я не останусь надолго, Мила, я спешу, — отказалась ведьма. — Желторот, не утруждайся. Я бы с удовольствием поболтала и узнала все новости. Но сейчас еще одну чужестранку. Мне говорили, что она проходила здесь и задержалась на ночь или две. Бог засунул руки в карманы. — Ну да, она останавливалась у нас, эльфи. А что тебе от нее нужно? — Мне нужны башмачки моей сестры. Они принадлежат мне. Бог удивился не меньше, чем Глинда. Ты ведь никогда не интересовалась безделушками и нарядами вроде блестящих башмачков, сказал он. Ну да, наверное, я наконец явлюсь в обществе изумрудного города и устрою бал в честь выхода в свет. Однако в разговоре с боком альфаба не хотела быть настолько резкой. Это личная бок. «Мне нужны эти башмачки. Их сделал мой отец, и теперь они мои. А Глинда отдала их этой девчонке без моего разрешения. К тому же всему манекину не сдобровать, если они попадут в руки волшебника. Какая она эта Дороти!» «Мы очарованы ею», — улыбнулся он. «Такая милая, искренняя, простая, как горчишное зернышко. Хотя путь до изумрудного города для ребенка не близкий. Я думаю, она дойдет без особых трудностей. Как по мне, всякий, кто ее увидит, непременно захочет помочь». Мы с ней просидели до восхода луны, говорили о ее доме, о Бозме и о том, что может ожидать девочку в дороге. Прежде она не слишком-то много путешествовала. «Чудесно», — сказала ведьма. «Как это все для нее ново? Ты снова что-то затеваешь?» — вдруг с подозрением спросила Милла. «Знаешь, Эльфик, когда ты не вернулась из изумрудного города вместе с Глиндой, все говорили, что ты сошла с ума и стала убийцей. Людям всегда нравилось суда, чуть не так ли?» «Вот почему я теперь зову себя ведьмой, злой ведьмой Запада, если уж полностью. Раз люди все равно считают меня безумной, почему бы не извлечь из ситуации выгоду? Это освобождает от условностей». «Ты не злая», — возразил бог. «Откуда ты знаешь? Столько лет прошло». Парировала ведьма, но все же улыбнулась ему. Бог тепло улыбнулся в ответ. «Глинда пользовалась своей красотой и блеском, а ты — необычной внешностью и происхождением. Но ведь вы обе просто старались полностью задействовать данные вам преимущества, чтобы получить желаемое. Те, кто заявляют, будто они злые, обычно не хуже остальных». Он вздохнул. «А вот тех, кто утверждает, что они добрые, или хотя бы лучше прочих, стоит опасаться». «Как не с Сорозу», — сказала Мила довольно зло, но при этом честно. И все согласно кивнули. Ведьма взяла одного из детей Бока к себе на колени и рассеянно приласкала. К детям она по-прежнему не испытывала особого тепла. Но годы взаимодействия с обезьянами дали ей представление о разуме младенцев, которого у нее не было раньше. Малыш заворковал и описался от радости. Ведьма поспешно спустила его на пол, пока мокрое пятно не впиталось в ее юбку. «Не говоря уже об шмачках», — продолжил Эльфаба, «как можно отправлять маленькую девочку безоружной прямиком в пасть волшебника?» Ей хоть рассказали, какое он чудовище?» Бог заметно смутился. «Ну, эльфи, вообще мне не нравятся такие разговоры о волшебнике. Боюсь, в этих краях у многих слишком длинные уши, и никогда не знаешь, кто на чьей стороне. Между нами говоря, я надеюсь, что после смерти Несса установится какой-нибудь более разумный режим. Однако, если через два месяца к нам вторгнется армия захватчиков, я не хотел бы, чтобы мне потом предъявили обвинения в том, как я поносил их за глаза. К тому же ходят слухи о воссоединении». «Ох, только не говори, что ты этого ждешь, взмолилась она, «только не ты». «Я вообще ничего не жду, кроме тишины и покоя», — ответил Бог. «У меня и так хватает хлопот. Пытаюсь что-то вырастить на этих каменистых полях. Именно этому я учился в Шизе, помнишь? Сельскому хозяйству. Мы вкладываем все силы в землю, и то нам едва-едва удается сводить концы с концами». Но, судя по его лицу, своим трудом он весьма огордился, как и Милла. «И надо полагать, у тебя в хлеву живет парочка коров?» — желчно спросила ведьма. — Ну и язва-то? ты? Конечно, нет. Думаешь, я мог забыть, за что мы боролись? Ты, Кроуп, Тибет и я? Это был самый яркий момент в моей довольно тихой жизни. — Но ведь не обязательно было вести тихую жизнь, Бог, — заметила ведьма. — Не читай мне мораль. Я не говорил, что сожалею ни о борьбе за правое дело, ни о семье и ферме. К слову, мы добились тогда хоть чего-то хорошего. — Как минимум, — сказала ведьма, — мы помогли доктору Деламонду. Знаешь, в своей великой работе он был очень одинок, а теоретическая основа философии сопротивления выросла из его передовых гипотез. Его открытия пережили его, они живы до сих пор. Она не стала упоминать о собственных экспериментах с крылатыми обезьянами. Ее практические разработки напрямую основывались на теориях доктора Деламонда. Мы тогда и не подозревали, что стоим на пороге конца Золотого века, вздохнул Бог. Когда ты в последний раз видела животное на какой-нибудь должности. Ох, даже не начинай! Нервно обрвала ведьма. Ей не сиделось на месте, и она вскочила на ноги. «Помнишь, ты собиралась сохранить его записи? Ты так и не рассказала мне, что в них было. Ты их как-нибудь использовала?» «Я почерпнула из его исследований достаточно, чтобы продолжать задавать вопросы», — ответила ведьма, но сама почувствовала, что звучит чересчур напыщенно, и умолкла. Этот разговор пробуждал в ней давнюю тоску. Мила заметила ее настроение и с грубоватой заботой заявила. Эти времена давно прошли, и с катертью дорога. Мы были смехотворно пылкими, полными надежд, а теперь мы, повзрослевшие, раздобревшие середнячки, тащим на себе и детей, и родителей, и вся ответственность на нас, а те, кого мы привыкли уважать, постепенно уходят в небытие. Волшебник от этого далек, желчно заметила ведьма. А вот мадам Марибель нет, сказала Милла. По крайней мере, так писала Шеншен -Шен в последнем письме. Вот как. Удивилась ведьма. Да, верно, подтвердил Бог. Директриса прикована к постели болезни, но при этом остается советницей нашего императора-волшебника по вопросам образовательной политики. Удивительно, что Глинда не отправила Дороти в шиз поучиться у мадам Марибель, а вместо этого послала девочку в изумрудный город. Ведьма не знала, как выглядит Дороти, но на мгновение перед ее глазами возникла согбенная фигура Нор. В ее воображении возникла толпа таких же девушек, как Нор, закованных в цепи с ермом на шее, обреченных блуждать по орбите вокруг мадам Марибель, как те студентки много лет назад. Эльфабе стало нехорошо. «Эльфи, присядь, пожалуйста, вид у тебя нездоровый», — поспешно попросил Бог. «Сейчас тебе нелегко. Насколько я помню, вы с Нессой не очень ладили». Но думать о сестре ведьме не хотелось. «Довольно несуразное имя Дороти», — проговорила она. «Не находишь?» Она тяжело опустилась на стул, и бог снова расслабленно уселся на табурет в нескольких шагах от нее «Не знаю», — пожал он плечами, — «хотя мы немного об этом поговорили». Она сказала, короля ее родной страны зовут Теодор. Учитель объяснял им, что это имя означает «дар божий», и это как будто знак того, что ему на роду было написано стать королем или правителем. Дороти заметила, что ее имя очень похоже на Теодор, только наоборот. Однако учитель проверил и выяснил. Имя Дороти, напротив, означает «богиня даров». «Но какой дар она может сделать мне, я отлично знаю», — хмыкнула ведьма. «Вернуть мне мои башмачки. На что ты намекаешь, Бог? Ты пытаешься сказать мне, что эта девочка — дар божий? Какая-то королева или богиня? Ты же никогда не был суеверен». «Ничего подобного я не говорил». «Просто обсуждаю происхождение слов», — спокойно ответил он. «Пусть люди более просвещенные выискивают скрытые смыслы жизни, но мне кажется интересным, что и имя так похоже на имя ее короля». «Ну а я думаю, что она маленькая, святая и священна не менее, чем все обычные дети», — сказала Милла. «Желтород, я все вижу. Убери лапу от лимонного пирога, или я всыплю тебе так, что мало не покажется». Эта девочка Дороти напомнила мне Озму. Какой-то могла бы быть или какой станет, если когда-нибудь очнется от зачарованного сна. Ведь, по слухам, она все еще спит. Страх какой! Неодобрительно хмыкнула ведьма. Озма, Дороти, снова эти разговоры о детях-спасителях, всегда терпеть этого не могла. «Знаете, в чем дело?» — произнес Бог, поразмыслив. «Раз уж мы говорим о старых временах, я вот что вспомнил. Эльфи, ты помнишь ту средневековую иллюстрацию, что я нашел в библиотеке трех королев? Ту, где женщина держит в объятиях зверька? В этой картине было нечто нежное и в то же время жуткое. Так вот, что-то в этой девочке Дороти напоминает мне ту неизвестную фигуру. Можно даже назвать ее безымянной богиней. Насколько это святотатство, как считаешь?» У Дороти есть эта трогательная привязанность к своей собаке, довольно отвратительному зверю и очень вонючему. Ты не представляешь, просто чудовищно. она как-то раз подхватила собаку на руки и склонилась над ней, что-то напевая, точно в такой же позе, как та женщина с картины. Дороти — ребенок, Но в ней иногда проявляется некая взрослая тяжесть и серьезность, что редко встречается у детей. Некоторое достоинство. «Эльфи, признаюсь, она меня очаровала». Он расколол пару грецких орехов и восточных макарандов и передал их по кругу. «Уверен, что и тебя очарует». «Судя по всему, я предпочту избегать ее любой ценой», — сказала ведьма. «В последнее время я совершенно не настроена очаровываться детской чистотой. Но я настаиваю на возвращении своей собственности». «А что, башмачки и правда волшебная? спросила Милла. «Или они важны как символ?» «Откуда мне знать, волшебные ли они?» — ответила ведьма. «Я их ни разу не надевала, однако если бы они могли унести меня прочь из этой жалкой жизни, я бы не возражала». В любом случае, в диспотии Нессы все винили именно башмачки. Думаю, Глинда правильно поступила, отправив их подальше из манекина. Девочка, сама того не ведая, вывезет их и за границу. При этом Глинда отправила девчонку в изумрудный город, — подчеркнула ведьма. «А если башмаки попадут в руки волшебника, он воспримет это как прямое разрешение вторгнуться в манекин. «А вы, дураки, сидите тут и хоть трава не расти!» «Ты посиди еще немного, сейчас будет чай», — примирительно проговорила Милла. «Смотри, Кларинда заварила свежий чайник, а еще у нас есть шафрановые сливки. Помнишь, как мы лакамили Симе после похорон матушки Клач?» На мгновение у перехватила дух и потянула холодом под ложечкой. Она не любила вспоминать те трудные времена. Глинда прекрасно знала, что за смертью матушки клач стоит мадам Марибель, а теперь сама принадлежала к той же правящей элите. Это было омерзительно. А Дороти, кем бы она ни была, оставалась всего лишь ребенком, и ее использовали, чтобы избавиться от этих проклятых, знаковых башмачков, или чтобы доставить их волшебнику, точно так же, как мадам Марибель хотела использовать своих студенток в качестве наместниц. Да что я сижу здесь и треплюсь, как идиотка! Вдруг выкрикнула ведьма, ошеломив собеседников и нечаянно опрокинув миску с орехами на пол. Довольно времени ушла в колледже на пустую болтовню. Она схватила метлу и шляпу. Бок от неожиданности чуть не свалился с табурета. Эльфи, что с тобой? Что тебя так рассердило?» Но она уже не могла ответить. Вихри черных юбок и шарфов. Она выбежала на дорогу. Эльфаба поспешно зашагала прочь по дороге из желтого кирпича, едва осознавая формирующийся в голове план — Глубоко погрузившись в свои мысли, на какое-то время она полностью забыла, что в руках у нее метла, и вспомнила об этом только когда остановилась передохнуть и оперлась на древко. Бог и Глинда, и даже ее отец Фрекс, как они ее разочаровали. Неужели все они успели утратить добродетель со времен ее юности? Или это она тогда была слишком наивна, чтобы увидеть их такими, какие они есть? Эльфабу переполняла отвращение к людям, ей хотелось домой. Она была настолько не в духе, что не стала искать ночлег на постоялом дворе или в трактире? Она сочла ночь достаточно теплой, чтобы поспать на улице. Она лежала без сна на краю ячменного поля. Зашла луна, такая огромная, какой она иногда бывает, когда только поднимается над горизонтом. На ее фоне четко вырисовывался столб с перекладиной наподобие креста, будто застывший в ожидании, что на нем пригвоздят тело или повесят пугало. И почему она не примкнула к низсорозе? и не собрала объединенную армию против волшебника. Помешали старые семейные обиды. Ниссаро запросила помощи в управлении страной, но ведьма отказалась и вместо этого на семь лет вернулась в Киамако. Она упустила шанс стать союзницей сестре. Практически любая ее затея, любое важное дело, заканчивалось провалом. До полуночи ведьма ёрзала и вертелась на голой земле в лунном свете, терзаемая мыслями о смерти Нессы простой материальный факт, что ее раздавило как насекомое, наконец приобрел воображение зримые очертания. В итоге она встала и решила сменить курс. Дороти, несомненно, пойдет в Изумрудный город по дороге из желтого кирпича, и такую приметную личность, как она, легко можно будет выследить в любой точке пути. А пока ведьма отправится в другое место и попробует довести до конца задачу, которую поставила перед собой 15 лет назад. Она ведь так и не убила мадам Марибель.